Интерлюдия. Место для курения. В один прекрасный день Господь Бог и мой лечащий врач встретились и решили чудесным образом избавить меня от желания принимать наркотики, желание, которое преследует меня с 1996 года. Мой терапевт сказал: "В следующий раз, когда вы подумаете об оксиконтине, я хочу, чтобы вы также подумали о том, как прожить остаток своих дней с калоприёмником". Господь Бог ничего не сказал, но наверное и не должен ничего говорить, потому что он Бог. Но он точно был где-то рядом. Надо сказать, что слова моего терапевта, сказанные после девяти долгих месяцев пользования калоприёмником, сильно меня задели. А когда слова человека сильно тебя задевают, то будет благоразумнее немедленно приступить к делу. То, что он сказал, заставило открыться очень маленькое окно возможностей, и я проскользнул через него. И оказалось, что за окном есть жизнь без ацетилхолина. Следующий шаг после ацетилхолина героин. Меня это слово всегда пугало, и этот страх несомненно спас мне жизнь. Я боюсь, что мне так сильно понравится этот наркотик, что я никогда не перестану его принимать, и он меня убьет. Я не знаю, каково это сидеть на героине, и не хочу этому учиться. Даже в самые мрачные дни я никогда не рассматривал этот вариант. Итак, поскольку героин исключался, а оксикантин был единственным наркотиком, который я хотел принимать, то можно было с уверенностью сказать, что желание принимать наркотики у меня вообще исчезло. Я не мог найти его даже, если бы попытался, но я и не пытался. Мне стало легче стоять на ногах. Я почувствовал свободу и избавился от вредной привычки. Та часть моего мозга, которая хотела меня убить, просто исчезла, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Недавно мне сделали четырнадцатую операцию на желудке. На этот раз по удалению грыжи, которая торчала из брюшной стенки. Было очень больно, и мне дали оксикантин. Мы зависимые, не мученики. Если мы испытываем сильную боль, то нам разрешают принимать обезболивающие. Просто это нужно делать осторожно. Это означает, что баночка с таблетками никогда не находится у меня в руках. Лекарство мне всегда вводит кто-то другой и в соответствии с предписаниями. Это также означало, что у меня появился совершенно новый шрам на животе. На этот раз это был разрез длиной пятнадцать сантиметров. Вот так, ребята. Когда у меня лопнула толстая кишка, то вы распахали меня так, что в разрез можно было засунуть шар для боулинга. А этот разрез выходит еще больше. Когда после операции я принял лекарства, то боль сразу утихла. Но произошло и еще кое-что. Я снова почувствовал, как мой пищеварительный тракт замерзает. Это что, какое-нибудь посттравматическое стрессовое расстройство? Всякий раз, когда это случалось, я попадал прямо в отделение неотложной помощи, где, как я знал, мне либо дадут что-нибудь такое, чтобы я смог сходить в туалет, либо скажут, что мне срочно нужна операция. И каждый раз, когда мне делали операцию, был шанс, что я проснусь с мешочком, который называется калоприёмником. Это уже случалось дважды, так что легко могло повториться. Знаете, что может гарантировать, что я никогда не проснусь после операции с вечным калоприёмником? Прекращение приёма оксикантина. А я это уже сделал. Я стал свободен. Нет слов, чтобы описать, насколько огромной стала для меня эта новость. С тех пор я не интересовался приёмом наркотиков. Хочу позаимствовать у комментатора Эло Майкса Его бессмертные слова, сказанные в тот момент, когда кучка американских студентов обыграла хвалёную сборную СССР по хоккею на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в 1980 году. Вы верите в чудеса? Да. Когда я пересматриваю эту игру, по моей спине до сих пор бегают мурашки. Что ж, это было моё время, моё чудо. Я всегда верил в теорию, согласно которой Бог не ставит перед вами такую задачу, с которой вы не сможете справиться. В данном случае Бог дал мне 3 недели, 3 недели свободы, а затем он поставил передо мной новую и гигантскую задачу. Я её игнорировал. Я сделал вид, что этого на самом деле не было или что оно внезапно исчезнет. Дело в том, что перед сном я начал слышать хрип. Иногда он был достаточно громким, так что я не мог заснуть, иногда звучал тише, но и длился дольше. Я забеспокоился и решил разобраться в этом, потому что подумал, что Бог наверняка поставил передо мной решаемую задачу. Я надеялся, что это бронхит или что-то подобное, что всё это можно вылечить антибиотиками и так далее. Но опасения оставались. У моего пульмонолога была очередь на неделю вперёд, так что у меня было 7 дней на то, чтобы лежать и слушать этот ужасный звук, причём в то время, когда я больше всего один и уязвим глубокой ночью. Неделя всё тянулась. Иногда я садился в кровати и закурил сигарету, надеясь, что хрипы исчезнут. В конце концов наступило назначенное утро, и я вместе с вездесущей Эрин пришел на дыхательный тест. Я несколько минут дышал в трубку изо всех сил. Потом мне сказали, что результаты нужно ждать в кабинете врача. Я попросил Эрин остаться со мной и боялся услышать ужасную новость. Помните, как я хотел услышать, что это бронхиальная инфекция? И из-за чуда, случившегося тремя неделями ранее, мне негде было спрятаться, если бы на меня обрушились плохие новости. Спустя очень долгое время доктор все же добрался до своего кабинета, сел в кресло и объявил, как мне показалось, с учетом того, что стоял на кону, это было сделано довольно небрежным тоном, что годы курения сильно сказались на моих легких, и если я не брошу курить сейчас сегодня, то я умру, когда мне будет шестьдесят лет. Иными словами, не имело никакого значения, была у меня бронхиальная инфекция или нет. Нет, тут что-то намного хуже, сказал он, но мы обнаружили достаточно рано, так что если вы бросите курить, то вполне сможете дожить до 80. Ошеломлённый, замерший от страха, благодарный за то, что мы успели вовремя, вот каким я был всё время, пока мы шли до машины. Потом мы сели в машину и просто посидели в ней какое-то время. Мне хотелось, чтобы эта машина превратилась в Делориан, чтобы мы могли вернуться в 1988 год, и я тогда ни за что бы не прикоснулся ни к одной из этих ядовитых палочек, поглощающих человеческие жизни. Потом мне как-то удалось набраться оптимизма. Ну, сказал я в конце концов: "Не вижу тут никаких проблем. Буду курить до конца дня, а завтра в 7:00 утра я брошу курить до конца жизни". Я уже бросал курить раньше и не курил в течение 9 месяцев, но тогда это затея кончилась провалом. На этот раз Эрин, которая остаётся самым милым человеком в мире, сказала, что бросит курить вместе со мной. Сначала мне разрешили пользоваться вейпами, но со временем и их пришлось бросить. В 7:00 утра следующего дня наступили как-то слишком быстро. Моя палата была очищена от всех сигарет, я из последних сил цеплялся за вейп, но По предыдущим попыткам бросить курить, я помнил, что худшие дни это третий и четвёртый. Но если я доживу до седьмого дня, то буду свободен. Действительность оказалась намного более ужасной, чем вы можете себе представить. Я в основном сидел в своей палате, курил и ждал, пока все эти ужасные ощущения уйдут прочь. Вместе с тем я храбрился и думал, что смогу это сделать. Но наступил и прошёл седьмой день, а я всё ещё чувствовал себя ужасно. Я жаждал сигарет. Не думал, что мне доступно чувство такой силы. К девятому дню я больше не мог этого выносить. Я вышел из своей палаты и сказал: "Дайте сигарету". Медсёстры убедились в том, что я не употребляю наркотики и не стали мешать мне выкурить сигарету, а наоборот, вручили её мне. Когда я говорю, что получил от этого кайф, я имею в виду очень сильный кайф, как от возвращения на красном Ford Mustang в Вегас. Следующие восемь сигарет, которые я выкурил в ту ночь, таких ощущений уже не оставили. Они просто заставили меня чувствовать себя дерьмом, а также пугали до усрочки. Сортировка и лексика использована дважды намеренно, хотя это и сказалось на стиле. Мне было тогда пятьдесят два года, и если прослушали начало этой аудиокниги, вы уже знаете, что мой план состоял в том, чтобы сделать остаток моих дней жизни долгим и счастливым. Так вот, я попробовал реализовать этот план. Я лежал в постели и не курил 9 дней. Я сумел отказаться от всех наркотиков, которые только знала история. Так что получается, что сигареты оказались среди них самыми тяжёлыми. Вы шутите? Было решено, что сокращение числа выкуриваемых в день сигарет с 60 до 0 это слишком трудно. Но я буду постепенно уменьшать их число до тех пор, пока не будет разработан план получше. За следующие несколько дней мне удалось понизить это число с 60 до 10. Результат может показаться неплохим, но давайте не будем забывать, что на кону стояла моя жизнь, и мне нужно было, чтобы это число упало до 0 и быстро. Но вы все попытки ещё больше сократить это число и сделать его меньше 10 оказались тщетными. И тут в моём повествовании появляется Кэри Гейнер, выдающийся гипнотизер. Я уже пытался бросить курить с его помощью раньше, но это почему-то не сработало. На этот раз ситуация оказалась совсем иной. Перед Керри Гейнером в тот день сидел отчаившийся человек, который хотел бросить курить. Я действительно очень хотел бросить курить, потому что мне это было очень нужно. К тому же меня ждали ужасные перспективы. Все эти кислородные баллоны и дыхательные трубки. Привет, это Мэтиу Перри. Вы, конечно, видели мою дыхательную трубку. Но можно ли загипнотизировать такой мозг, как у меня? У меня постоянно случались какие-то перескоки мыслей и слуховые галлюцинации. Итак, если даже я сам не могу контролировать свой разум, то как это сделает гипнотизер? Я любил курить. В какие-то дни это становилось единственной причиной сохранения моей жизни. На самом деле я мог не ложиться спать до поздна только для того, чтобы продолжить курить сигареты. Кроме того, это было последнее, что у меня осталось. Без этого не было бы ничего, что отделяло бы меня от меня. Яно всегда бросил пить, когда Бог зашёл ко мне на кухню. Недавно я отказался от наркотиков на всю оставшуюся жизнь, поскольку меня до чёртиков напугала перспектива постоянно таскаться с калуприёмниками. Я правда это только что сделал. Как я сумел это сделать? И какой смысл совершать такие подвиги, если ты даже не можешь бросить курить? Начало было не очень удачным. Я приехал на место, позвонил в двери и открыл очень приятный человек. И я сказал ему привет. Здесь живет Кэри. У меня назначена с ним встреча. Как оказалось, Кэри там нет и никогда не было, так как это был не его дом. А мне стало интересно, что почувствовал этот симпатичный человек, когда в его дверь позвонил Чендлер Бинк. Через пять домов от меня я увидел Кэри, который стоял перед своим домом и ожидал моего прихода. Меня охватил ужас, моя последняя надежда, не говоря уже о жизни, повисла на волоске. Офис Кэя оказался не совсем таким, как я ожидала увидеть кабинет самого высокооплачиваемого гипнотизёра в мире. Он был засыпан бумагами, фотографиями и плакатами о борьбе с курением. Мы сели, и он завёл свою заезженную пластинку. Курить это ужасно. Курить это вредно. Да-да, я это знаю. Давайте перейдём к чему-то хорошему. Я со своей стороны объяснил, насколько у меня всё ужасно, и Кэри сказал, что нам потребуется три встречи, видимо, мой случай был особым. Разговор закончился, и Олег на спину, и минут 10 он меня гипнотизировал. Разумеется, я ничего при этом не почувствовал. Предполагалось, что между нашими встречами я могу продолжать курить, и я был за это доктору очень благодарен. Но чтобы облегчить жизнь моим лёгким и самому Кэри, я остановился только на 10 сигареток в день. Каждый может выкуривать по 3 пачки сигарет в день, как это делал и я. Но на самом деле, для того, чтобы получить необходимое вашему организму количество никотина, достаточно примерно 10 сигарет. Остальные 50 это просто привычка. Во время второго сеанса Кэри применил ко мне все приёмы запугивания, какие только мог. По его словам, я был настолько наивным, что полагал, будто следующая сигарета меня не убьёт. Я так не думал. По его словам, я бы мог выкурить сигарету прямо сейчас, получить сердечный приступ, и если бы рядом не было никого, кто мог бы позвонить по номеру девятьсот одиннадцать, то мне бы настал конец. Моя следующая сигарета могла вызвать сбой в работе легких, и мне пришлось бы прожить остаток дней, таская с собой кислородные баллоны и дыша только через нос. Я подумал, что это еще хуже, чем носить колп приёмник, но вслух этого не сказал. чтобы я предпочел сделать на следующее утро выкурить сигарету или сделать обычный вдох. Я знал ответ на этот вопрос. Перед тем как он загипнотизировал меня во второй раз, я попытался объяснить ему, что у меня какой-то сумасшедший, скачущий разум. Я не уверен, что вы сможете меня загипнотизировать, сказал я. Кари только понимающе улыбнулся. Я полагаю, он слышал эту фразу тысячу раз и снова попросил меня лечь. Я был на его стороне. Я хотел, чтобы его метод сработал, но я всё ещё не был уверен в том, что он действительно сработает. Я вышел из его кабинета и вернулся к своему десятку сигарет в день, но что-то в моём поведении изменилось. Теперь каждая следующая сигарета поглотила меня больше, чем предыдущая. Во всяком случае, Кэри проделал мастерскую работу по вселению в меня ужаса от каждой затяжки. Что-то на самом деле пошло иначе. И вот мы встречаемся на последнем сеансе. Вот и всё. После этого я должен был навсегда бросить курить. Я объяснил ему, что каждый раз, когда я пытался это сделать, для меня начинались ужасные времена. Бросить курить мне оказалось труднее, чем отказаться от наркотиков. И что, когда я бросал курить, то потом совершал несколько весьма безумных поступков, читал и бился головой об стену. Боюсь, что такое случится и на этот раз. Кэри терпеливо меня выслушал, потом спокойно отметил, что он помог тысячам людей бросить курить, и все их отзывы говорили об одном и том же: первые два дня человек испытывает небольшой дискомфорт, а потом он проходит. Но к никотину нельзя прикасаться, никаких вейпов для вас больше не существует. Это абсолютно противоречило всему моему предыдущему опыту, и я сказал ему об этом. Вы просто никогда раньше не хотели бросить курить и никогда не рвались с никотином правильно, то есть следуя моим советам. Наверное, он был прав, но сейчас я действительно хотел бросить курить, в этом не было никаких сомнений. С этими словами я снова лег на кушетку, и он меня загипнотизировал. Но на этот раз все было по-другому. Я был очень расслабленным и сонным. В тот момент, когда мой разум перестал скакать, я понял, что Кэри говорит прямо с моим подсознанием. На этом все и закончилось. Я встал, спросил, могу ли я обнять его, и он согласился. Затем я вышел из его кабинета не курящим. Во благо, что бы это ни значило. Я вернулся в дом, который был полностью очищен от всех никотиновых продуктов и вейпов. По словам Кари, они могут вас прикончить столь же быстро, как и сигареты. На часах было примерно 6 часов вечера. Моя работа теперь заключалась в том, чтобы дожить до 9:30 утра без единой сигареты. Но что-то во мне изменилось. Я не хотел курить. В первый день я чувствовал некоторый дискомфорт, во второй день тоже. А потом плохие ощущения ушли, ушли, как и предсказывал мне Керри. У меня не было никаких симптомов абстиненции, вообще ничего, и курить не хотелось. Это сработало. Как ему удалось убрать симптомы абстиненции? Как это вообще возможно осуществить с медицинской точки зрения с помощью гипноза? Для меня это осталось загадкой, но я больше не собирался задавать никаких вопросов. Конечно, я тянулся за сигаретами не менее пятидесяти раз в день, но это была просто привычка. Я заметил и еще кое-что: хрипы исчезли. Кэрри Гейнер спас мне жизнь, я стал некурящим. Это было еще одно чудо. На самом деле чудеса летают вокруг нас и летают быстро. Пригнитесь, чтобы вас не сбило одним из них. Я не хочу принимать наркотики и я не курю. Я не курил 15 дней. Я выглядел лучше, я чувствовал себя лучше. Мне приходилось делать меньше перерывов во время игры в пиклбол. В моих глазах появилась жизнь. Но потом случился неприятный инцидент. Я откусил кусочек тоста, намазанного арахисовым маслом, и у меня выпали все верхние зубы. Да, все. Быстрого визита к дантисту мне не хватило, я ведь актёр, и все зубы должны быть у меня во рту, а не в мешочке, который хранится в кармане джинсов. Случилась беда и потребовалась большая работа. Стоматологу пришлось удалить у меня все зубы, включая импланты, вставленные в челюсть, а потом заменить их новыми. Мне сказали, что это хозяйство будет болеть пару дней, а с болью можно будет справиться с помощью адвила и бупрофен и тейленола, бордстомол. Но, как оказалось, это были просто отголоски советов дентиста садиста, которого так хорошо сыграл Стив Мартин в фильме «Магазинчик ужасов». Знаете, сколько все это болело на самом деле? 17 дней. Можно ли было заблокировать эту боль с помощью Адвила и Тиленола? Точно нет. Как скоро я зашёл в этот тупик и выкурил сигарету. Через 3 дня я просто не мог выдержать такой боли и не курить при этом. Я чувствовал себя так, как будто мне вручили чудо, а я осторожно отнёс его обратно и сказал: "Нет, спасибо, это не для меня". Пользуясь случаем, хочу сказать несколько тёплых слов тому хирургу-стоматологу, который всё это провернул. А ну уебывай отсюда, ты огромный кусок дерьма, пошел ты нахуй, грёбаный говнюк. Теперь я чувствую себя намного лучше. После этих событий я начал преследовать Кэрри Гейнера. Я встречался с ним при каждом удобном случае. Я потом покупал пачку сигарет, выкуривал одну, а оставшиеся в пачке заливал водой из-под крана. Я никогда не лгал Кэри. Я рассказывал ему все, что происходило, и слава богу, он никогда не стрелял в подранка. Я произносил все мантры, какие он мне сообщал. Постепенно у меня развился довольно сильный страх перед курением, и страх этот усилился с каждой затяжкой. Но я всё ещё продолжал курить. Тот нежелающий курить никак в меня не возвращался. Я представлял себе человека, который каждый раз, когда ему хотелось курить, съедал замороженную виноградинку и проводил 20 минут на беговой дорожке. Я представлял себе человека, который в результате всей этой беготни стал весить 45 кг. И этот человек выходил и говорил очень высоким голосом: "Господи, мне бы сигаретку. Вейпинг это не вариант. Пластырь это не вариант. А ложь тоже не вариант. Какой от неё толк? Я продержусь 4 дня, потом закурю, и мне придётся начинать всё сначала". Но я не сдался, я не мог сдаться. Моя жизнь была такой трудной, что я заслужил право курить. Я задумался над о том, как заслужил право курить. Такие мысли нужно было немедленно развеивать, потому что они давали наркоману надежду. И тогда мне пришла в голову мудрая идея занять у кери 2 утра подряд. Конечно, я не мог закурить, зная, что увижу с ним на следующее утро. Это была трудная ночь, но я получил свою долю вознаграждения за то, что преодолел себя. На утро добрался до его странно выглядевшего офиса, оказался готовым к нашей короткой беседе и снова подвергся сеансу гипноза. Теперь мы уже смогли бы поменяться местами. Я мог бы сыграть его роль. Я уже был готов предложить ему очень странную вида синюю детскую пластиковую чашку с чуть тёплой водой, но это случилось на второй день, и это была маленькая победа. Он закипятировал меня, снова напугал до чёртиков и отослал домой, сказав, что встретится со мной через неделю. Дома у меня был очень плотный график, потому что я не мог позволить себе скучать. Это была такая песочница дьявола и всё такое. От скуки мне вспомнилась та девушка, которая разбила моё сердце, когда мне было тридцать. Раньше я принимал по пятьдесят пять порций викодина в день и тем не менее сумел отказаться от него. Поэтому я не собирался позволять курению этой отвратительной, вонючей, абсолютно успокаивающей и чудесной привычке сломить меня. Что я предпочитаю: курить или дышать? Дыхание — замечательная вещь, которую мы все принимаем как должное. Сигареты уже сделали меня очень больным. Кроме того, они вредны и для вас. Звучит так, как будто я шучу, но это то, что вы должны помнить. И я должен был подумать о своём возвращении в актёрскую профессию. Я не играл с тех пор, как попал в аварию. У меня была книга, которую нужно было написать и продвигать, а я не мог толком её продвигать, потому что одна рука у меня была занята сигаретой. Мне тоже было не просто выбраться из этой ситуации. Бросьте пить, употреблять наркотики, курить сигареты. Это очень просто. Нужно каждый вечер съедать по 6 шоколадных пирожных. Ой, нет. Это не совсем то сообщение, которое я хотел до вас донести. Передо мной стоял рекорд, который я должен был побить 15 дней. Я знал, что вместе с падением этого рекорда ко мне придёт комфортная прохлада от нежелания курить. Я бывал за этим барьером раньше, и я мог бы проделать это снова, полностью перестроить человека. Я не очень хорошо знал этого человека, но он казался мне хорошим парнем. Похоже, он наконец-то перестал избивать себя бессполезной битой. И мне очень не терпелось увидеть, что же это за человек.